Глава девятая По лестнице навстречу ему поднимался усатый офицер, своим лицом напомнивший ему когда-то виденное изображение канцлера Бисмарка со знаками различия полковника линейной армии. «Надо сказать им, пусть попробует ударить по этим штуковинам», — говорил он, не оборачиваясь, идущему за ним капитану, тоже линерийцу. «А то мало ли, что эти винорские собаки придумали. Вдруг от них что прилетит?» Этому полковнику, конечно же, прилетело, но совсем не оттуда, откуда он ожидал. В последний момент Олег подумал, что пленный такого уровня ему не помешает, вдруг что-нибудь интересное знает. Полковника он отправил в глубокий нокаут, а капитану вскрыл горло, Другие удобные для моментального убийства места на теле офицера были защищены доспехами. Сначала, не подумав, он хотел полковника связать, но тут же усмехнулся над своей бестолковостью и обездвижил его на несколько склянок, наложив замедление. По всей видимости, эта парочка офицеров шла к магам, чтобы уговорить их попробовать достать своими боевыми заклинаниями катапульты-кашицы. «Зря!» Во всех смыслах оказалось зря. На втором этаже людей было больше, и их заметно прибавилось за то короткое время, что Олег провел этажом выше. Скорее всего, они пришли с ужина. «Не ходи ты к этим жуликам!» — уговаривал в коридоре прямо возле лестницы один молодой офицер другого, того самого лейтенанта-мага, которого Олег увидел первым, войдя в это здание. «Опять проиграешь!» «Руку убери!» — зло сказал маг, вырывая локоть из вцепившихся в него пальцев товарища. «Сегодня удача будет на моей стороне. Это я точно чувствую». Чувство подвели его и в этот раз, только теперь уже в последний. Будь у Олега магический резерв вовсе безразмерным, то здесь, на этаже, он, наверное, ограничился бы одними напитанными энергией конструктами замедления». Не от жалости к врагу, а от нежелания превращаться, пусть ненадолго, в бесчувственную машину убийств. Но обстоятельства его вынудили делать то, что ему не очень нравилось. Он шел от комнаты к комнате, прислугу он по-прежнему лишь обездвиживал, остальных, а из гарнизона крепости здесь были только офицеры, без всякого сожаления убивал. Бывших командиров крепости, продавших ее врагу, Олег не обнаружил. Впрочем, вполне возможно, что кто-то из убитых им людей, одетых в сюрко цветов линерии или руанска, мог быть и из винорцев. На первом этаже почти все комнаты пустовали, кроме самой большой, первой от входа. Здесь было что-то вроде караулки, в которой находились четыре руанских и один линерийский солдат. «Ваши офицеры!» Одни алкаши какие-то, все до одного, пользуясь своим тотальным превосходством в численности, руанцы насмешничали над линерийцем. И один из них, здоровый лысый детина, сейчас нависал над нахмурившимся молчаливым королевским солдатом, сидевшим на одном из топчанов, которые здесь служили и вместо стульев. «А вас, я смотрю, запугали так, что ты боишься даже бабу поиметь!» «На дежурстве он!» Детина обернулся к своим товарищам за поддержкой. Те радостно заржали, а один из них хлопком руки по ягодицам заставил перевернуться лежавшую лицом вниз на топчане в углу комнаты рабыню. Когда та перевернулась, Олег увидел, что эта изможденная рабыня уже сильно пожилая. По причине своего возраста она и служила сейчас развлечением не для офицеров, а для находящихся на дежурстве солдат. Похоже, до устава гарнизонной и караульной службы тут потребуется еще много столетий развития. Но у линерийцев все же какие-то понятия о порядке были, раз королевский солдат опасался отвлекаться от службы во время дежурства. Олег наложил замедление на всех присутствующих в караулке и, усыпив рабыню, расправился с горе-караульными. На этом зачистка главного здания была завершена. Были еще двое караульных на входе, но он решил, что эти товарищи могут своей участи и подождать. На улице, когда он посмотрел через узкое, как бойница, зарешеченное окно, уже стемнело. Олег заложил тяжелым брусом, вставив его в специальные пазы дверь в здание изнутри и, используя прыжок, оказался во дворе замка. Из освещенных окон обеих казарм еще раздавался шум, но на самом дворе практически никого не было, если не считать двух рабов с ведрами возле колодца и одной старой рабыни, нёсшей помои в неудобном корыте в сторону скотного двора. Олег посмотрел магическим зрением и увидел, что купол сферы по-прежнему накрывает крепость. Судя по слабой насыщенности его энергии, дежурный маг имел весьма средний размер резерва. Тем не менее, его сил хватило, чтобы закрыть две трети территории крепости, включая единственные ворота. Вычислить место пребывания дежурного мага было очень легко. Свойство заклинания было таково, что оно образовывало круг, в геометрическом центре которого находился маг, его сформировавший. Дежурным магом оказался молодой парень с рабским ошейником, который скучал на улице возле донжона, Он сидел на пустой бочке и грустно чертил, и тут же затирал ногой на земле разные геометрические фигуры. Такого мага, в принципе, можно было бы взять в виде трофея. Раб, пусть это даже маг, здесь такая же вещь, как и доспех. Что Олег и решил сделать. Он парализовал парня, оттащил его в открытый дровяной погребок, находившийся в нескольких шагах от бочки этого диогена, и накрыл его валявшейся в погребке рваной дерюгой. Не для того, естественно, чтобы защитить его от холода, а чтобы никто до прибытия самого герцога его трофей не уволок. Мысль расправиться со стражей на надвратной башне он отбросил. Пусть теперь отрабатывают его подчиненные. «Ты слишком долго», — упрекнула Гортензия. Ее упрек, конечно же, был не от удовольствия тем, что Олег медленно выполнял задание, поставленное им самому себе, а от того, что они тут... Все за него переживали. В силах своего герцога-соправителя они не сомневались, но все равно беспокоились за него. И, если по-честному, Олегу это было приятно. «А куда мне было торопиться?» — улыбнулся он. При свете костра он видел выжидающие выражения лиц у своих соратников. А его выхода из шатра, на пороге которого несли службу четверо ниндзя, ожидали не только палены с но и все командиры полков вместе с начальником инженерной службы. Последние, кроме Шереза, были сильно удивлены долгим отсутствием герцога, его появлением из шатра, как будто бы он все время их ожидания был там и непонятными словами Магине, но виду не показывали. — Так что, штурм? — уточнил Чек. — Да, — кивнул Олег, — штурм и немедленный. — Надеюсь, у вас все готово? Он посмотрел на своих командиров и увидел, как они заулыбались. Порядок ночного штурма Олег обговорил со своими генералами еще накануне. И сейчас он только наблюдал за тем, как быстро и слаженно полки двинулись к Нарову. «Попробуешь без меня», — поинтересовался Олег у Гортензии. «Я справлюсь», — уверенно ответила она. Как бы бойцы ни старались не шуметь, все же движение такой массы войск не могло пройти незамеченным. Часовые на башнях подняли тревогу. Олег видел, как они метались по стене от башни к башне и что-то кричали внутрь крепости. Отсутствие командования у защитников, уничтоженного Олегом, сыграло решающую роль в том, что, когда со всех сторон на стены крепости по сборным выдвижным лестницам полезли солдаты-соправители, Ленирийцы и руанцы все еще не появлялись. Мощным ударом воздушный поток, который Гортензия обрушила на незащищенную сферой надвратную башню, выбила ворота и сбросила с высоты башни и примыкающих к ней стен их защитников. С криками «Ура!», которому Олег приучил свою армию за время долгих тренировок, в образовавшуюся брешь ворвались кавалеристы «Рекрета». Олег не отставал от кавалеристов, но не потому, что рвался в бой, дело уверенно шло к победе и без его участия, а с целью сберечь свой припрятанный трофей. Во внутреннем дворе замка сопротивление обороняющихся было уже быстро подавлено. Бой шел только вокруг одной из восточных башен и в казармах, где кроме бойцов противника явно было не меньше десятка его магов. Очень скоро и там численное превосходство сфорцев, их выучка и моральное превосходство окончательно сломили сопротивление врага. Чтобы не нагружать себя потом казнями захваченных линерийцев и руанцев, Олег приказал стараться пленных не брать, их сюда в гости никто не звал. В штабное здание вошли только капитан-ниндзя Нирма, сразу же выставив на входе в него двоих караульных. Остальным нечего там делать, чтобы не задавали потом лишних глупых вопросов. Меньше будут знать, спокойней станут жить». «Как мальчишка», — досадливо сказала Гортензия, глядя, как полковник Шерес лично полез на крышу донжона, чтобы скинуть оттуда флаги Линерии и Руанска и водрузить флаги Венора и Сфорца. Олег не стал комментировать поведение гвардейского полковника, Разные миры, разные народы, но принцип везде одинаковый. Вроде бы такая мелочь, какая-то тряпка, но почему-то для людей всегда было важно вражеские символы повергнуть и растоптать, а свои вознести. И не важно тут, что или кто этим символом является. Олег не привык к философствованиям, поэтому сильно над этим голову не ломал, но поступок Шереза в целом понимал и одобрял. «Пойдем со мной», — сказал он, Кортензий. «У меня для тебя подарок есть, если, конечно, еще не сперли». Заинтригованная Магиня молча пошла за своим герцогом-соправителем. Когда Олег стащил Дерюгу с раба и исцелением снял с него действие заклинания замедления, тот перекатился на колени и ошарашенно смотрел то на герцога, то на Магиня. «Вот, дарю», — махнул, не глядя. «Ты как такое чудо нашел?» — засмеялась Гортензия, глядя на всклоченные волосы раба. Но затем, по привычке, посмотрев на него магическим взором, сразу посерьезнела. «Ого! А парень-то у нас маг?» «Спасибо, Олег, хороший подарок. Тебя как зовут, раб?» — спросила она. «Дурень», — представился тот, явно пребывая в растерянности и не понимая еще до конца, что произошло. Впрочем, несмотря на такое прозвище, одного взгляда, брошенного им во внутренний двор замка, ему хватило, чтобы понять примерно случившееся. Опять власть поменялась, усмехнувшись, прокомментировал его мысли Олег. «Дурень?» — переспросила Гортензия. «Красивое имя. Самому-то нравится». И тут же прочитала его ответ по мигом покрасневшему лицу. «Ладно, имя сам себе выбери. Мне потом доложишь. Иди в обоз». «Спросишь, фургон баронессы пален. Запомнил? Тебе покажут. Жди меня там. И не бойся. Будешь хорошо служить? Не обижу. Станешь полезным? Получишь свободу». Парень бросил недоверчивый взгляд на свою новую хозяйку, встал и, неловко поклонившись, пошел к воротам. С кожаным ошейником ему ничего не грозило при встрече с солдатами. «Вот будь он рабыней, тут были бы возможны варианты». Никакой нужды в деньгах у Олега не было, в этом мире он впервые почувствовал на себе, что значит в них купаться. Но почему-то ему стало обидно, когда полковник Кабрина доложила, что в качестве трофеев им досталось всего восемь тысяч лигеров. Баронесса Тувал, которой он поручил произвести подсчет захваченного, включила в эту сумму даже те деньги, которые собрали с вражеских трупов. «Не густо», — сказал он. Кабрина удрученно вздохнула, как будто бы это она была виновата в том, что тут так мало хранилось денег. «Наверняка вся казна у маршала Ойлинга при себе», — вслух подумала она. Америки она ему не открыла. Понятно, что у Лекса на западном берегу Винора хранились только долги, а захватчики пришли сюда не для того, чтобы привести сюда деньги, а совсем даже наоборот». «Не за трофеями мы сюда пришли, ведь так еще чего интересного нашли». «Ничего? А кого?» — усмехнулась Кабрина. «В подземелье на самом нижнем ярусе нашлись бывший комендант и его зам с магом, все в цепях. Так с ними за предательство рассчитались». «А, действительно, зачем платить, если можно не платить?» — усмехнулся Олег. «Мудро! Казнь изменников состоялась на следующий день». Кроме коменданта и двух его ближайших помощников, в подземной тюрьме держали еще и двух лейтенантов бывшего гарнизона Нарова и пять десятников стражи. Так что виселец было ровно десять. Чтобы не усугублять амбре запахом свежих покойников, Олег приказал перевести казнь на побережье озера. Рабов замка отправил чистить ров, вытаскивать оттуда гниющие остатки неизменивших присяги стражников инорского гарнизона и их семей, грузить на подводы, найденные в рыбацком поселении, вывозить подальше и сжигать. В этом мире покойников не закапывали, а сжигали на кострах. — Олег, господин герцог, ну почему опять я? — возмущался Шерес. — А кто? — Не надо было самому лезть, нами водружать. Олег макнул сырник в мед и принялся жевать. «Отдал бы такую честь егерям Асера. Они тут дольше всех были. Или кавалеристам рекрета. Они первые ворвались в наров». Он с самого утра был в прекрасном настроении. И замок за три прошедших дня привели в порядок. И выспался хорошо, и у Нирмы ночью принял новую форму доклада. И на завтрак ему приготовили необычайно вкусные сырники. Поэтому подколоть Шереза, который сам порой любил это делать, ему сами семеро велели. Причиной возмущения Шереза стало то, что генерал Чек назначил его гвардейцев временным гарнизоном Нарова. Они должны были остаться с герцогом-соправителем, пока остальная армия двинется на территории сопредельных стран совершать ответный визит. Так сказать, «алаверды» или от нашего стола вашему столу. «Но при чем здесь знамя, Олег?» стоял на своем командир гвардейцев. «Мы под Сольтом в сражении участия не принимали. Здесь нас чек в последние ряды поставил». «Хватит на моего мужа жаловаться», сказала, входя в комнату Олега Гортензия. «К тебе и так в полк отбираются одни отличившиеся. Они уже навоевались. Дай другим». У Магини явно тоже было хорошее настроение. Она подошла к столу, за которым завтракал Олег, больше не обращая внимания на стоявшего возле двери расстроенного полковника. «Разрешишь присоединиться, а то я еще не завтракала. С громом немного позанималась, и дай, думаю, зайду попробую, чем герцога-соправителя кормят». «Конечно, садись», — пригласил Олег Могиню. «И правда, Шерес», — посмотрел он на полковника. «Ты или тоже садись, или иди уже делом занимайся, принимай крепость на свои могучие плечи». «Я решение этого вопроса отдал командующему и переигрывать не буду. Попробуй его убедить, если сможешь». «Допробовал», — буркнул гвардеец. Но герцога донимать перестал и вышел из комнаты. «А где твоя докладчица? Впрочем, я и сама не безрукая. Все же мы сейчас как бы в боевом походе». Баронесса сама взяла со стола стоявшего возле стены серебряный кубок, оставшийся от Женеруса, чью комнату сейчас занимал Олег, смешала вино с водой из кувшина и снова села напротив герцога. «А что за занятия?» — поинтересовался Олег. «Гром — это новое заклинание?» Гортензия чуть не захлебнулась вином и засмеялась. «Гром — это бывший дурень», — объяснила она. «Мой новый раб, которого ты мне три дня назад подарил». «А ты что думал, он себе имя поскромнее выберет?» «Ну уж нет, столько лет проходить с таким прозвищем. Как он себе еще что-то вроде «Урагана» или «Молнии» не придумал?» «И так неплохо получилось», — тоже улыбнулся Олег. «Неплохо. Да и сам парень оказался неплох, даже светляка знает. Безумно сложные и почти абсолютно бестолковые заклинания, но если будет нужно, то эту комнату всю ночь сможет освещать». «Больно нужна такая лампа», — фыркнул Олег. «Ну а из серьезного...» «Да нормально все», — удовлетворенно кивнула Магиня, увидя у своего герцога-соправителя из-под носа последний сырник. «Сферу и поиск жизни знает, а из боевых пламя и водяную плеть. Размер резерва ты у него сам видел. На армейского мага минимум может рассчитывать. Я к нему присмотрюсь пару-тройку декад. Если правильный парень, я с него ошейник сниму». От тебя все равно никто не убегает из тех, кто взялся тебе служить. Дураков нет. Вечером этого же дня Олег посетил лагерь армии, который находился в лиге от замка на берегу озера. «Мы все обговорили», — кивнул Чек в сторону своего начальника штаба. «Задача твоя, в общем, понятна. Готовы выступить хоть немедленно, но если еще пару дней нам на подготовку да, что будет лучше» подправить обозное имущество фургоны то се дам чек согласился олег